Глава 18 Это был обычный выходной день. Элайна и Тай отправились на рынок за продуктами, а мы с Хагином чинили начавшую протекать после грозы крышу. Я к этому времени в достаточной силе овладел гранью воздуха и теперь умел поднимать и опускать предметы. Даже тяжелые. Для меня это было несложно. Но мастерство обладателя воздушной грани заключалось не в этом, а в точности. Ветер — это не то же самое, что телекинез. Им нужно уметь управлять правильно и рассчитать точную силу. У Тая перемещать получалось лучше. Да и она за это время уже успела закрыть воздушную грань, как и Рейк. А у меня с этим пока были проблемы. Поэтому даже здесь, во время починки крыши, мы с Хагином, тренировали магию совмещали полезное с приятным, так сказать. Да и, в общем-то, мы всегда использовали любую возможность для тренировок. А еще мы говорили на разные интересующие меня темы. И сегодня мы обсуждали культ неспящих и мастеров теней, с помощью которых Зейну Варлиару и удалось уничтожить Дивангеров и сесть на алмазный трон. Хотя эти заслуги почему-то принято было приписывать магам теней, Даже само восстание так назвали — восстание теней. Хаген был на крыше, а я земли подавал ему гвозди и новую черепицу. Иногда я промазывал, и гвозди улетали куда-то за крышу. Один раз чуть не стукнул Хагена черепицей. Куда проще было спускать сверху, когда Хаген поднимал предмет. Я на нем сосредотачивался и тащил вниз, призывая сильный порыв ветра. Значит, грань теней при дивангерах — Была по таким же надзорам и ограничениями, как и гранник сказал я Хагину, отправляя ему по воздуху еще один гвоздь. Да, ответил он, перехватывая воздушный поток и подгоняя гвоздь к себе ближе. Но когда Варлеар пришел к власти, он приравнял теневиков к остальным магам. С ними узурпатор был очень щедр. По всей видимости, из благодарности за свершение адамантицев. Многим дровал титулы и возвысил в положение тех, у кого были титулы ниже, пожаловал им земли и владение тех, кто отказался присягнуть новому императору и был казнен. «А они спящие?» — спросил я. «Ведь именно они помогли ему прийти к власти». «Да», — вздохнул Хаген, прилаживая новую черепицу вместо треснувшей. «Но вереборни грань, которую используют не спящие, была всегда под запретом. Да и не только вереборни». Этот культ поклоняется Шаргану. Они используют грань, которая принадлежит жестокому божеству-разрушителю. Магия неспящих похожи на способности демонов. Спросил я, хотя и так знал ответ. Я недавно об этом прочел в одной из книг Хагена. «Да», — кивнул Хаген, — «они поглощают энергию магии, энергию жизни, а после ее используют. Благодаря этому они могут управлять любой гранью». Это делает их практически неуязвимыми. И это я тоже знал, но надеялся, что мастер сможет сказать что-то новое об этом культе. Неспящими их прозвали за то, что они в прямом смысле никогда не спали. Так поглощали жизненную энергию. А еще говорили, что последователи этого культа не имеют души и ничего не чувствуют. Неспящего знать просто по его глазам. Они светятся так же, как демоны, бура красным «И все же убить их можно», — сказал я Хагину. «Достаточно использовать разрушение в ответ или вовремя убить, пока они не присосались к энергии». Хагину усмехнулся и кивнул, но не ответил. «Моего отца Магнуса Дивангера убило четверо неспящих, и у него не хватило ни времени, ни энергии разрушения, чтобы дать отпор». На какое-то время мы замолкли, а когда закончили с починкой крыши, Хагин задорно мне крикнул: Сможешь меня спустить? А не боишься? Засмеялся я. Нет, я, конечно, могу спустить, но за твоей кости не ручаюсь. Хагин не ответил. Он поменялся в лице и напряженно устался куда-то позади меня. Я обернулся. Из города торопливо спешили Тайтай -тай и Эл. Что-то было не так. Они ведь ушли совсем недавно, вон и корзина для покупок была пустая. Тай-Тай о чем-то взволнованно спрашивала мать, а Эл не отвечала и тащила дочь за руку, чуть ли не переходя на бег. Мы с Хагеном обменялись с тревожными взглядами, и он поспешил спуститься с крыши. «Что случилось?» Как только Тай и Эл оказались у ворот, крикнул им Хаген. Эл не ответила, испуганно оглянулась и громко велела. «Все в дом! Тео, ты в погреб! Хаген, за дверь!» Она залетела в дом вместе с Тай а мы с Агином снова переглянулись и поспешили за ней. Прежде чем я вошел, кое-что попало в мое поле зрения, заставив на миг остановиться. К нашему дому спешили трое. Один разодетый по столичной моде в золотом камзоле и в красном плаще, и двое в латах императорской гвардии. Это очень скверно. Я влетел в дом последним и запер дверь. «Мама, что происходит?» спросила испуганно Тай. «Кто это такие? Почему он назвал тебя графиней?» «Тихо!» — зашипела на нее Эл. «Все потом». «Тебя узнали?» Заходя в спальню, где собралась вся семья, спросил я. Эл скорбно свела брови к переносице и закачала головой. «Иди в погреб, Тео, тебя не должны видеть!» «Я не стану прятаться!» — возразил я. В этот миг в дверь громко постучали. «Открывайте, графиня! Мы знаем, что вы здесь!» «Кто это?» — шепотом спросил Хагин. «Барон Олдбери. Он меня узнал. Именем его императорского величества Зейна Варляра я требую открыть дверь графиня Хомсфрид. Скрыться не получится. Вы должны присягнуть императору или умереть!» «Он знает, кто ты. Мы не можем их отпустить живыми», — сказал я, покосившись на выход. «Дверь у нас была едва ли крепкая, да и окна никого не задержат». Эл в ужасе уставилась на дверь, затем с мольбой посмотрела на меня, а ее глаза тут же стали влажными от слез. «Прости», — одними губами произнесла Эл. Она и сама прекрасно понимала, что выхода у нас нет. Дверь начали выбивать. «Я открою», — решительно сказал Хаген. «Попробую все решить. Попробую убедить их, что они ошиблись» и только он ринулся, как я схватил его за руку. «Нет, Хак, они не уйдут! Лучше приготовься!» Хаген в замешательстве и непонимании уставился на меня, и в этот самый миг с грохотом вылетела входная дверь. Эл схватила тай и спрятала за спину. Хаген напряженно уставился на дверной проем, а я призвал к грани огня. В комнату вошли сначала имперские гвардейцы и встали по струнке по обе стороны прохода а затем вальяжно прошествовал внутрь и сам барон. На вид ему слегка тридцать. У него золотистые волнистые волосы и весьма неприятная самодовольная улыбка. «Ну вот, графиня, теперь вам бежать некуда и придется отвечать на вопросы». Извительно заулыбался барон. Хаген вышел вперед, заслоняя собой меня и перегораживая ему проход к Эл. «Прошу представиться, холодно потребовал Хаген а также объяснить, на каком основании вы вырываетесь в наш дом и угрожаете моей жене. Вашей жене. Насмешливо протянул Золотовласый и смерил пренебрежительным взглядом Хагена. Ваша жена — государственная изменчица и беглянка. Она должна отправиться в Солмеридию и присягнуть его величеству Зейну Варлеару, как и все аристократы Вериборна. Вы ошиблись? Моя жена никакая не графиня Хомсред. «Вы обознались?» «Да», — наигранно удивился барон. «А кто же она?» «Она дочь фермера. Ее имя — Анна Боуль». «Анна Боуль», — снисходительно улыбнулся барон. «Дочь фермера. Жена?» Он подцепил пальцем знак шестигранника на груди Хагена. Многогранника. И мать двоих прекрасных рыжих детей». Он первым делом устался на Эл, потом взглянул на Тай, выглядывающую из-за спины матери, и перевел взгляд на меня. На мне его взгляд задержался дольше, а после что-то странное мелькнуло в его взгляде. «Глазам своим не верю!» С восхищением и злорадством воскликнул он. «Что это, Элайн Хонфрид? Это твоя дочь, которую ты носила во времена восстания теней?» Он ткнул пальцем на Тай. «А этот?» «Я родила двойню!» С вызовом воскликнула Эл. «Двойню, значит?» Злобно оскалился барон. «А мальчишку ты родила от Магнуса Дивангера? Иначе как объяснить такое поразительное сходство?» Больше мешкать было нельзя. Я рывком отодвинул Хагена и шагнул вперед. «Огонь, до этого теплившийся на моих пальцах...» Полетел прямо в лицо барона, он вскрикнул и успел увернуться. Атака огнем смазалась и лишь слегка опалила барону брови и щетину. «Схватить их! Живыми можно не брать!» Крикнул барон Олдбери, и гвардейцы ринулись на нас, попутно доставая кинжалы. Я отступил на шаг и призвал к грани ветра. Порывом мощного воздушного потока швырнул на них кровать, откидывая всю троицу назад хаген тоже не мешкал успел ветром вырвать у одного из стражников кинжал перевернуть и вонзить его прямиком в глазницу гвардейцу второй гвардейц хотел было кинуть в ответ кинжал в хагена но я хлестнул его разрушением оставив на руке пузырящуюся рану и заставив выронить кинжал а хаген тут же подхватил кинжал и перерезал им гвардейцу горло барона не было видно его приложило кроватью и он находился еще под ней Но в этот миг что-то произошло. Из-под кровати по полу и по стенам поползли черные густые тени. «Не приближайтесь к теням!» — велел я остальным. Но остальные и так догадались, что происходит, начав отступать к стене. Против грани теней действует только свет, и Хаген и я это знали. Свет — одна из способностей грани создания. Я призвал к ней. Мои руки начали светиться изнутри, как и руки Хагина. Некромастер бросил луч света себе под ноги, заставив быстро приближающуюся тень отпрянуть. Но этого было недостаточно. Луч не сработает против быстро заполняющих комнату теней. Они задушат нас и разорвут на части. Не успеем даже опомниться. Против надвигающейся тьмы сработает только всепоглощающий свет. Я не сразу понял что призвал столько света, что теперь весь светился изнутри и освещал комнату словно солнце. «Закройте глаза, спрячьтесь!» — крикнул Хаген, Тай и Эл. А я сделал шаг вперед, заставляя тени отступать. Я засиял еще сильнее. Теперь из-за яркого света я почти ничего не видел. Я знал, что кровать, за которой прячется барон, впереди и шел к ней — пытаясь не опалять светом прячущейся позади меня семью. Послышался звон битого стекла. Наверняка Хаген догадался разбить окно, чтобы помочь Эл и Тай выбраться наружу. А я продолжал медленно приближаться, готовясь слепо атаковать барона, как только окажусь рядом. Светом я его не убью, даже если отодвину кровать. Слишком долго и неэффективно. Мне придется отпустить свет. Я уперся коленкой в преграду. Ухватился руками за край перевернутой кровати и дернул ее, попутно отпуская грань сотворения. В этот миг в руку вонзилось что-то острое, боль пронзила от ладони до плеча. Я не понимал, что происходит, я все еще был ослеплен светом. Я схватился за руку, горячая кровь сочилась под пальцами, трех пальцев не было на месте. Не помня себя от ярости, целой рукой я охватился за кровать и швырнул вперед в надежде, что придавлю барона. Зрение ко мне вернулось, и теперь я увидел быстро надвигающиеся на меня тени. Я отступил, споткнулся от тела мертвого гвардейца и упал назад. Нужно было действовать быстро, я выхватил кинжал из глазницы гвардейца, попутно скидывая мощным порывом ветра кровать, отодвигая ее от барона. Тени были уже у моих ног, заставляя невольно подтягивать их к себе. Лицо барона было напряженным, глазницы заполнила черная пелена. Он не видел меня, он управлял тенями и только чувствовал жизнь. Я бросил в него кинжал, подхватывая ветром. Сейчас мне как никогда нужна была точность, которой я так и не овладел. Кинжал на всей скорости преодолел комнату и вошел по самую рукоять барону в лоб. На миг он застыл, словно в недоумении, тьма быстро исчезла из его глаз, а тени начали уползать обратно к своему создателю. До этого сидевший барон покачнулся и опрокинулся на спину. Я какое-то время смотрел на него, словно бы ждал, что тот еще может подняться. Затем боль в руке вновь напомнила о себе и вывела меня из ступора. Кровь хлестала слишком сильно, заливая все вокруг. Нужно было что-то делать. «Хаген!» — позвал я. Никого из семьи в доме не было но я знал, что не прячется за стеной под окном. «Ты его убил?» Первый послышался голос Элайны. Я оглянулся и слабо улыбнулся. Все трое стояли в окне и глазели на разгромленную спальню. Первый увидела, что я ранен Тай-Тай. «Теодор!» Она ловко впрыгнула в окно и поспешила ко мне. «Твоя рука!» Она напряженно уставилась на меня и сочувствием добавила. Тебе больно. Твои пальцы нужно срочно промыть и перевязать. Я могу попробовать исцелить, как тогда с птичкой. Тай и впрямь несколько месяцев назад открыла себе грань целительства и смогла вылечить поврежденное крыло синицы. Но там была всего лишь небольшая рана на меленьком крыле. Дым да нельзя заживлять эту рану. Я всерьез намеревался вернуть свои пальцы. Я зажал целой рукой посильнее рану. Найди мои пальцы! Велел я, нужно их пришить. В том, что они приживутся, я даже не сомневался. У адамантицев регенерация не как у людей, а вот если так и оставить, новые пальцы придется отращивать не меньше полугода. Тайв и уставилась на меня, какое-то время мешкала, словно бы желала спросить, каким образом это поможет, но не стала этого делать, а ринулась на поиски пальцев. К тому времени в комнате уже были Хаген и Л. Эл так и осталась стоять у окна, отрешенно осматривая комнату. А Хаген нервно ходил от трупа к трупу, проверяя, точно ли все мертвы. «И что нам теперь делать?» — тихо спросила Элайна. Хаген тяжело вздохнул и взглянул на меня. «Их будут искать. Они поймут, что это мы убили барона». У Эл начиналась истерика, и с каждым словом в ее голосе было все больше паники. Помог кто кто-нибудь видел, как они шли в сторону нашего дома? Нам нужно бежать, нужно уходить!» «Нет», — холодно сказал я, — «мы не станем убегать. Никто не знает, что мы их убили. Они выйдут так же, как и вошли». Хаген сразу же понял, что я имею в виду, а Элв в непонимании уставилась на меня. Хаген осмотрел придирчиво барона, вытащил из его лба кинжал и сказал... «Не думаю, что никто не заметит вот этого». Угрюмо протянул он, указав острием кинжала на дыру во лбу. «Нужно смыть с них кровь и чем-то замаскировать», предложил я. «Вы что, вы собираетесь их поднять?» В ужасе воскликнула Эл, до которой наконец-то дошло. «Они ведь... Это ведь преступление! Вас ведь казнят, если кто-то поймет, что они нежить!» Элайна перешла на шепот хотя вряд ли это было необходимо. Мы слишком далеко от города и дороги, чтобы нас кто-то мог услышать. «Я нашла!» Вдруг радостно воскликнула Тай, демонстрируя в дрожащей руке мои три пальца. «Давай сюда!» — велел я. «И принеси еще иглу. Эл, а ты принеси таз и мочалку. Нужно...» «Я могу попробовать зарастить их раны!» — сказала вдруг Тай. «Не полностью, а только кожу сверху!» Это ведь не то же самое, что заживление. Да, это хорошая идея, приступай. Согласился Хаген, взглянул на то, как я пытаюсь приладить пальцы на место. Но кровь все еще так сильно текла, что они выскальзывали и падали на пол. Вы меня что, не слышите? Снова в истерике воскликнула Эл. Это же опасно! Когда станет ясно, что они нежить, все сразу поймут, кто это сделал. Это же очевидно! «Вас казнят!» «Если мы от них не избавимся, нас точно казнят!» Отчеканил я. «Если они пропадут, их будут искать, и наверняка эти поиски придут опять-таки к нам. И выход только один — увести их отсюда, чтобы все видели, как они ушли на своих двоих. Где ты их встретила?» «В порту?» Эл судорожно сглотнула и добавила, поняв, куда я клоню. «Они приплыли?» На богатом ветробеге. Я видела его у пристани. Черно-красный парус и герб Варлиара. Значит, они должны сесть на этот ветробег, кинул я. Тогда нам придется сесть с ними, сказал Хагин, который уже сам принес таз с водой и принялся обмывать мертвецов. Иначе мы не сможем их разуплатить. Да и дальше как? Нам все равно придется избавиться от тел, и так избавиться, чтобы их не нашли. Любой целитель видит, от чего именно они умерли. «Будем действовать по обстоятельствам. Главное — увести их из нашего дома и из Файгаса», — сказал я. Тем временем тая села над одним из гвардейцев и, став серьезный, закрыла глаза, сосредоточившись на ране барона. Элайна, наконец, вышла из ступора и тоже начала суетиться, достала из комода флакон спирта, а также иглу и нить. Ее панический приступ, очевидно, отступил. «Давай я займусь твоими пальцами!» Мрачно произнесла она, требовательно протянув ко мне руку. Кровь уже течь перестала. Мой организм перешел в режим ускоренного заживления. Элайна начала обрабатывать рану. От спирта обожгло всю ладонь, и чтобы как-то отвлечься от боли, я наблюдал за работой Тай-Тай. Она пальцем осторожно вела ране, слегка потирая ее, словно попытаясь стереть процесс шел медленно но там где натерла кожа зарастала появлялся розовый шрам а потом светлел Тай вдруг раздраженно зашипела и подняла досадливый взгляд на хагена ничего не выходит шрам не получается убрать и вот тут под кожей просвечивает видишь дыру от раны видно хаген сощурился и придирчиво смотрел ничего продолжай Это лучше, чем открытая рана. «Мне не хватает сил!» Тяжело вздохнула Тай, смахнула рыжую вьющуюся прядь солба и все же уперто продолжила работу. Тем временем Эл, трясущимися руками, начала пришивать мне первый палец. Почувствовав, что я наблюдаю, она подняла на меня извиняющийся взгляд. «Я не доктор и даже не портной. Ничего, делай, как получается». Главное, чтобы они были на месте. Тогда должно срастись». Эл шмыгнула носом, выдохнула и продолжила. «Значит?» Вдруг протянула Тай. «Графиня Хомсрид? Не Лайна Фелл?» Она подняла на Эл полный укор взгляд. «Не сейчас, потом все объясним». Попыталась замять разговор Эл, одарив меня угрюмым взглядом из-под «Рано или поздно...» Она бы все равно узнала. Значит, время пришло, — сказал я. — То есть? Возмущенно воскликнула Тай, бросив колдовать над раной. — Вы что, все знали? Все, кроме меня? — Это было ради твоей безопасности, — возразила Эл. Тай раздраженно закачала головой, стиснула челюсти и продолжила заращивать лоб барона. — А Тео? — не поднимая головы, спросила она почему этот человек сказал, что он вылитый Магнус Дивангер? Ты была наложницей предыдущего императора? Моего дети?» «Нет, твой отец — граф Холмсрид», — ответила Эл, тяжело вздохнув. «А Тео?» Тай требовательно уставилась на меня. И я ответил. «Элайна не моя мать, а я не твой брат». Тай-Тай округлила в ужасе глаза, открыла было рот, но так ничего и не сказала. Ее глаза быстро наполнились слезами, но она сердито нахмурилась, утерла их и снова молча принялась за работу. Наверное, это было жестоко. Наверное, для нее это было слишком, вот так узнать, что я ей не брат. Но она больше ничего не спрашивала, не лила слез, не закатывала истерик. Я даже знал, что Тай не жалела себя, а молча глотала накатывающую обиду и в хмуром молчании. Продолжала заращивать раны уже на гвардейцах. Эл закончила с пришиванием пальцев, швы были кривые и редкие, но все же пальцы были на месте. Первый начал покалывать, значит заживление пошло. Нет, так быстро они не срастутся, сухожилия, нервы, мышцы и ткани потянутся друг к другу, а после пройдет не меньше недели, прежде чем я почувствую что-то в отрезанных конечностях. Но через месяц от ран Даже шрамов не должно остаться. А еще у меня есть целитель Неофит. Попрошу Тай-Тай позже, и она мне поможет быстрее их заживить». «Все равно заметно», — покончив с последним гвардейцем, окинула недовольным взглядом свою работу Тай. «Этому можно что-нибудь на шею повязать», — сказал Хаген. «А шрам можно припудрить», — сказала Эл и бросилась к своему туалетному столику за баночкой. Пока Хаген и Эл доделывали последние штрихи в маскировке трупов, Тай подошла ко мне и молча встала рядом. Я чувствовал, как она напряжена, видел, что она хочет что-то сказать, но никак не решится. Она протянула руку и села мою ладонь с пришитыми пальцами. «Давай попробую залечить», — предложила она. «Должно будет меньше болеть». «Лучше позже. Ты и так потеряла много сил». «Ты мне поможешь, если найдешь что-нибудь. Нужно забинтовать это, чтобы не видно было». Тай вздохнула, кивнула и снова хотела что-то сказать, но тут ее перебил Хагин. «Теодор, ты поднимай стражников. Сможешь вести сразу двоих?» «Легко». «Хорошо, тогда я беру на себя барона». «Мне придется говорить через него. Это не всегда просто». Я кивнул и потянулся к грани, присев рядом с трупом одного из гвардейцев. Иска, ночь, мелкий дождь, глаза маленькой, тай полный слез. Поднимайся. Нога гвардейца дернулась, он зашевелил рукой, затем медленно поднялся и бездумно уставился на меня. Он коснулся шеи, там, где была рана. У человеческой нежити так бывает. Видимо, он это хотел сделать в последние секунды жизни. Первые есть. Я подошел ко второму. Коснулся, влил силу, дождался, когда он зашевелится, но гвардеец вдруг закричал. Но тут же резко, буквально на полувздохе, замолк и начал подниматься с пола, как ни в чем не бывало. У этого, кстати, взгляд был не такой пустой, как у его коллеги. Или мне просто так казалось. Хаген тоже принялся поднимать барона, и пока он это делал, вернулась, тая с отрезком ткани. Она уверенно взяла меня за руку, и начала осторожно, но при этом плотно бинтовать так, чтобы ни швов, ни порезов не было видно. Она быстро закончила. Способности к медицине у нее были куда лучше, и, наверное, пальцы бы она мне пришила аккуратнее, чем Эл. Но что уж там. «Я готов», — окликнул меня Хаген. «А ты?» «Я готов». Силой мысли я повернул гвардейцев к выходу и дождался, когда Хаген выведет вперед барона. «Ну, пошли!» На выдохе скомандовал Хаген и двинул барона вперед. Я собрался было выводить следом и гвардейцев, но меня вдруг остановила Тай, схватила за руку и встала на меня сердитый взгляд. «Все равно ты мой брат!» Зло сказала она и упорно поцеловала меня в щеку, а потом хмуро добавила. «Ты мой брат, понял?» «Твой!» Усмехнулся я и поспешил вытолкать гвардейцев из дома. Теперь нам предстояло самое сложное — провести по городу, посадить ветробег и придумать, как действовать дальше и как избавиться от тел.